Глава 24. Настя пару мгновений смотрела на меня, а потом решительно села в машину. Внутри уже сидели антип и Аларак. Я решил не мелочиться и взять с собой в качестве сопровождающих главную ударную силу своего рода. Возможно, это было не самое разумное решение, потому что на мероприятии будут представители множества благородных семей со всей страны, и подавляющее большинство из них полностью уверены, что Разумовским просто повезло. Но свои резоны в таком решении тоже были. В ближайшее время я планировал вывести из тени весь союз владителей Тверской аномальной зоны и ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что я способен защитить интересы тех, кто мне доверился. К действительно серьёзному противостоянию я всё ещё был не готов. Но показать, что мне есть, чем ответить на агрессию, лишним точно не будет. Оба наших сопровождающих были одеты в строгую форму в цветах моего рода, но выглядели при этом маги полными противоположностями. Алараку было немного тесно в костюме. Форму шил тот же портной, который занимался моим гардеробом, поэтому сидела одежда просто идеально. Вот только мастер, едва увидев кота, отказался от обычных линий и сделал костюм по фигуре. Даже не двигаясь, африканец выглядел угрожающе. Антип при этом практически терялся на фоне Аларака, но в форме смотрелся настолько органично, будто в ней родился а вот сила оборотня выглядела даже более опасной, чем у африканца. Над этим мы отдельно поработали утром, открыв внешним наблюдателям ещё часть способностей моего слуги. В целом, группа у нас получилась очень впечатляющей. Но это была только часть общего плана. Я был уверен, что 90% гостей воспользуются случаем и попытаются поиграть мускулами перед другими. Это была нормальная практика. Все внешние эффекты можно было смело делить на пять, и тогда получалось примерно представить потенциальную силу рода. «Вы прекрасны, госпожа!» — восхищенно цокнул при виде моей сестры кот. И я был склонен с ним согласиться. Настя действительно постаралась, и это был тот редкий случай, когда украшение и строгое платье только подчеркивали естественную красоту девушки. «Благодарю», — скромно потупила глаза княжна. Машина выкатила за ворота, и следом за нами тронулись несколько автомобилей сопровождения. Кортеж еще немного разросся, когда к нам за воротами присоединились жандармы. Пара минивэнов пристроилась в конец колонны, а джипы с мигалками заняли позиции в голове и хвосте. На выезде на трассу добавились автомобили Старковского. Граф взял с собой всего одну машину личного сопровождения, но там находились лучшие его бойцы. Новый глава рода Антиповых догнал нас чуть позже, а уже в конце колонна практически удвоилась за счёт сборного отряда Новикова, Корчаковского, Кострова и Пушкарёва. «Будто мы действительно на войну едем», — тихо вздохнула Настя. «Не думала, что так всё повернётся». «Никто не думал», — нейтрально ответил я и увидел, как нахмурился древний слуга рода. «Надеюсь, что мы просто продемонстрируем мускулы перед Высшим Светом и вернемся в свою глушь». «Ты хотел что-то сказать, Антип?» «Это маловероятно, Ваша светлость», — покачал головой оборотень. «Почему?» — тут же напряглась Настя. «Потому что род Разумовских возвращается в столицу, Анастасия Константиновна», — невозмутимо ответил слуга. «Впервые за долгое время и на таком мероприятии, где невозможно скрыть свою силу. Я помню, как ваш отец планировал свой выезд на похожий прием 20 лет назад. Тогда все было еще серьезнее. — От такого мальчишки это очень странно слышать, — хмыкнул кот. — Тебе нужно менять привычки, Пелаж, а то выглядит это так, будто у тебя миражи. — Дело личного слуги — сопровождать и обслуживать господ, Аларак, — посмотрев на африканца, вздохнул Антип. Для внешне молодого мужчины стариковский жест выглядел инородным. И у тебя это плохо получается. Почему? Тут же возмутился кот. Потому что слуга говорит только тогда, когда к нему обращается господин, пояснил обрадень. А ты не сдержан и суетлив. Зато я настоящий, фыркнул Аларак. А ты все время прячешься. Я с интересом смотрел на перепалку двух сильнейших магов рода и думал о том, что эти двое могли уничтожить целую армию. Вообще в колонии из двух десятков машин. Мне удалось собрать столько опытных и подготовленных людей, что оставалось только удивляться. Рядом с аномальными зонами действительно собирались лучшие из лучших представителей империи. И только постоянные дрязги и споры между аристократическими семьями не давали в полной мере раскрыть эту силу. Помимо наших машин, которые двигались в основной колонне, далеко впереди и позади ехали ещё несколько отрядов. Гриф со своими ребятами прочесывал местность вдоль трассы, чтобы избежать засад и прочих неприятностей. Жандармы распугивали попутные машины и сразу тормозили грузовики, чтобы не допустить повторения прошлого нападения. По сути, я сделал всё возможное, чтобы мы добрались до столицы без проблем. Оставалось только одно незащищенное направление — воздух. Но подобное нападение мне представлялось маловероятным. В машине стояла напряжённая тишина. Никто не проронил ни слова до того момента, как граница Москвы осталась позади. В столице к нам присоединилось ещё несколько машин с проблесковыми маячками, но это уже была инициатива Аксаханова. Артур Ибрагимович так переживал из-за этого выезда, что подключил своих коллег из столицы. И дальше мы уже могли не обращать внимания на толкотню московских дорог. «Неприятный город», — глядя в окно, негромко произнёс Аларак. «Шумный и вонючий». «В этом городе живёт весь цвет страны Аларак», — чуть улыбнулась Настя. «И этот цвет воняет, госпожа», — невозмутимо ответил африканец. «Причём я так и не понял, — говорил Архимаг, — об обычных запахах или о чём-то своём». Дворец светлейшего князя Муравьёва находился достаточно близко к центру города в той части Москвы, которая уже не одно столетие была разделена между высшими аристократическими семьями. Два десятка комплексов не очень сильно выделялись на общем фоне столицы, но все знали, что посторонним туда попасть не получится. И в прошлом случались целые войны за право владеть собственным кварталом в Москве. Я смотрел в окно и видел проплывающие мимо здания. Границы между секторами влияния разных семей определить можно было без труда. Даже магазины и развлекательные заведения менялись полностью. В самом сердце столицы находились личные городки отдельных князей. Их вводчины, где слово главы рода было весомее даже мнения императора. Сюда допускались далеко не все люди, работавшие на высшую аристократию, только избранные — те, кто поколениями служил одному роду. Не всегда доверенные слуги, но всегда те, кому могли доверять представители рода. «А я думал, что мы слишком серьёзно подготовились», — хмыкнул сидевший за рулём Вепарь. «Похоже, тут полстраны с мигалками приехало». «Нам нужно сказать за это спасибо господину Аксаханову», — ответил я. Впереди виднелась длинная колонна машин с мигалками. Похоже, все влиятельные роды сумели обеспечить свои кортежи похожим сопровождением, И до определенного момента приезжие дворяне чувствовали свою уникальность и значимость. Обеспечить стопроцентную безопасность в громадном городе было сложно, и жандармы решили легально стянуть побольше своих людей в потенциально опасной зоне. «Но нам такое скопление патрульных только на руку. Прогуляться никто не хочет». «Это не лучший вариант сейчас, Ярослав Константинович», — ответил с водительского места «Вепр». «Там пропускной пункт впереди». «Похоже, жандармов и полицейских разворачивают». «Согласно правилам владения особыми зонами внутри столицы, на территорию рода Муравьёвых смогут проехать только гости», — сообщил Антип. «Боюсь, Александр прав, ваша светлость. Если вы решите прогуляться, то могут возникнуть проблемы с охраной на чужой территории». «Я не хочу гулять», — когда я посмотрел на сестру, ответила девушка. Возможные проблемы с охраной меня особо не беспокоили. Светлейший князь отвечал за безопасность гостей на своей территории своей и своей репутацией не только. Как и во многих других случаях, давая высшей аристократии дополнительные привилегии, правитель империи рассчитывал на серьёзную отдачу. Если в квартале, где даже патрульные никогда не появлялись, происходило какое-то преступление, то род могли серьёзно наказать вплоть до лишения надела, который служил очень серьёзным признаком высочайшего статуса. С одной стороны, кому-то вроде пожарских не так уж и сложно было обеспечить соблюдение всех законов на небольшом участке, заселённом близкими к структурам рода людьми. А с другой стороны, в этих точках было столько важных бизнес-опор крупнейших аристократических семей, что невольно возникали мысли — о тяжелейших последствиях уничтожения такого места. Да и случайное убийство на территории выделенных кварталов организовать было совсем несложно. «Добрый день, господа!» Когда машина остановилась у пропускного пункта, произнёс мужчина в простой чёрной униформе. «Князь и княжна Разумовские?» «Всё верно», — ответил випарь. А я ощутил, как по нам пробежалась волна энергии, от установленного над проездом артефакта. «Ислуги рода!» «Рады приветствовать вас на территории рода светлейших князей и муравьевых», — кивнул охранник и пошёл к следующей в колонне машине. Куда нам ехать не сказали, но спустя пару мгновений перед автомобилем возникла в воздухе светящаяся стрелка. Князь не скупился на пышные эффекты для своих гостей. Вполне можно было обойтись обычным указателем или картой, а не пускать вход магию. Учитывая количество гостей, энергии на это требовалось просто чудовищное количество, потому что стрелка была простой только на первый взгляд. Я невольно удивился качеству и сложности, проделанной родом муравьёвых работы. То, что мы видели, являлось крохотной частью грандиозной световой паутины, накрывавшей весь квартал. До этого момента я считал, что мало кто мог создать родовую сеть на уровне Разумовских, но теперь видел, что ошибся. Свет невозможно было стабилизировать до такой степени. Те линии, которые виделись моему восприятию, определённо имели артефактное происхождение. Предки светлейшего князя позаботились о том, чтобы ничего на их земле не происходило без их ведома. Очень предусмотрительно, надо сказать. Но для меня это могло превратиться в проблему. Потому что я даже примерно не мог сказать, какая мощь спрятана под землёй. «Прошу, Ваша светлость», — первым выбравшись из машины и подав сестре руку, произнёс я. Сложный магический указатель привёл нас на конкретное место в центре парковки. Огромная площадка у дворца Муравьёвых была организована под стоянку, Я видел, как здоровенные светлячки ведут все новые и новые автомобили к конкретным местам площади. Транспорт гостей выстраивался не в ряд, а в каком-то странном порядке, логику которого я не понимал. Хотя бы потому, что машина Антона Антипова уехала вообще на другую сторону, а граф Новиков вышел из своего лимузина в десятки метров от нас. Думаю, нам стоит подождать остальных. «Как скажете, Ярослав Константинович?» Чуть опустив взгляд, ответила Настя. «Что не так?» — тут же спросил я. «Давит», — выдохнула Настя. «Тут всё чужое. Ласточка боится». Окинув взглядом сестру, пришёл к выводу, что ей очень некомфортно. Княжна чуть ёжилась, будто мы стояли на сильном ветру. Быстро взглянув на графа Новикова и его дочь, понял, что причина кроется в невероятной насыщенности пространства энергии света. «Нужно дойти до дворца», — прислушавшись к своим ощущениям, произнёс я. Вся парковка была покрыта мощным защитным полем на основе аспекта света. Может, для безопасности, а может, чтобы произвести дополнительное впечатление. Потому что все пребывающие маги очень чётко чувствовали, что попали на чужую территорию, где им просто разрешают находиться. Там должно стать легче. — Здравствуйте, Александр Сергеевич. Мария Александровна. — Добрый день, Ваша Светлость, — кивнул мне граф. — Анастасия Александровна, вы замечательно выглядите. Настя посмотрела на дочку графа, и та едва заметно кивнула. Нужно будет потом поговорить с сестрой и уточнить, как они сумели добиться такого взаимопонимания. Я мельком оглядел сопровождающих Александра Сергеевича слуг и удовлетворённо улыбнулся. Увеличенное давление энергии света стало резко падать по мере приближения к границе парковки. А когда мы оказались у ворот, ощущение гири на плечах пропало совсем. Я тут же обернулся и чуть иначе осмотрел стоянку транспорта. Оказалось, что в центре не так уж много машин. Я насчитал всего пять, включая мою и графа Новикова. Но гости продолжали пребывать, и, возможно, кого-то ещё ждал такой же тёплый приём. «Антон Алексеевич?» — поздоровался я с князем Антипоум. «Здравствуйте, господа», — произнёс Антон и слегка поклонился девушкам. «Дамы». «Всё хорошо?» — уточнил я. «В пределах нормы», — ответил князь. Антон выглядел немного усталым, но очень собранным и готовым действовать. «Благодарю за помощь с организацией патрулей и полями ловушек, ваша светлость». Удивительным образом оказалось, что почти половина дружины, которую с собой забрал мой отец, «Не готовы продолжать службу моему роду?» «Так бывает», — ответил я. «Вполне допускаю что и с набором новых дружинников могут возникнуть сложности. Вы должны быть к этому готовы, Антон Алексеевич». «В принципе, у меня есть пара вариантов, как можно изменить ситуацию. Но мне потребуется ваша помощь». «Вы можете на неё рассчитывать?» «Как Прохор». «Они с Екатериной и главой вашей дружины уехали осмотреть границу». «Хорошо» кивнув сопровождающему Антона, произнёс я. Остальные собрались в течение следующих десяти минут. Ушкарёв и Корчаковский прибыли одновременно, а следом за ними подошёл барон Костров. Игорь Юрьевич казался взволнованным и чуть напряжённым. Кто-то тут же занял барона разговором. Наша компания постепенно увеличивалась. Со стороны могло показаться, что мы опасаемся заходить во дворец и поэтому стоим в паре десятков метров от ворот, но все ждали старковского который непонятно где пропал проходившие мимо гости с интересом поглядывали в нашу сторону но подходить не торопились разве что пара человек издалека поприветствовала кострова я выбрал для общего сбора такое место где детально рассмотреть нашу группу было сложнее всего однако скрыть мощный магический фон оказалось слишком сложно «Простите, дамы и господа, виноват!» — первым делом произнёс Иван Николаевич. После быстрой ходьбы граф раскраснелся и перерывисто дышал. «Вы не поверите! Мою машину отправили в самый дальний угол парковки! Это возмутительно! Мне пришлось идти вокруг, а между тем на стоянке полно свободных мест!» «Не самый плохой вариант», — негромко произнесла Настя. «Что ж, раз все сборе, то предлагаю выдвигаться» произнёс я и первым направился к входу во дворец и уже на первых ступенях чуть обернулся, добавив. «Это последний шанс, господа. Если кто-то хочет остановиться, то лучше это сделать сейчас. Потом обратного пути не будет». мы для себя уже всё решили, Ярослав Константинович», — первым выразил общее мнение Костров. «Но за себя скажу, что не привык отступать». «Вперёд, господа!» — неожиданно воскликнул Старковский. «Мне уже не терпится начать!» И я, ещё раз осмотрев одетых в цвета своих родов слуг, коротко кивнул и повёл свою маленькую армию на штурм.